Вошли. Женечка поднялась из-за стола и наклонила голову в приветствии. «Денёк добрый!» — сообщил маршал, улыбаясь. «Ты всё, Женя, хорошеешь? Расцветаешь, как цветочек? Кто ж тебя поливает?» Женечка изобразила благодарную улыбку. «Спасибо, вы очень добрый ко мне». «Ого!» — поразился Белков. «Неужто и этому мне тебя учить? На маршальские комплименты отвечать комплиментом надо?» «Маршал не хахаль на танцульках!» «Да, господа офицеры!» Пошутил он и сам заулыбался, показывая, что гневные реплики были не всерьез. «Подраспустили вы своих секретуток! Так, стены серые. Женя, я ли тебя не предупреждал?» «Мы не получили от вас четких директив относительно цвета замены, товарищ маршал», немедленно проговорил Пахарев. «Поэтому отложили решение вопроса до вашего приезда, надеюсь посоветоваться непосредственно». Маршал слегка наобычился, оглянулся на сопровождающих. «Хорошо, Степан Филимонович», — пошел он на мировую. «Мы с тобой еще поговорим». Пахарев вежливо склонил длинную голову и сказал с приятной улыбкой. «От души надеюсь, что график игры позволит нам выкроить час-другой для решения этой важной проблемы». Стало очень тихо. Маршал оттопырил нижнюю губу, смерил Пахарева взглядом, качнулся с каблука на носок. «Понял. На что намекаешь?» — сказал он с заметной угрозой в голосе. «Но в армии пустяков нет, Степан Филимонович. Вот не думал, что мне тебя этому учить. Всё важно. радар двигать вправо-влево и дурак сумеет. А чтоб каждая мелочь работала на создание благоприятного психологического климата в коллективе, тут постараться надо, помозговать как следует и не пренебрегать мелочами». Офицеры шумно перевели дух. «Совесть?» — опять подумал Пахарев. как к чёрту совесть? Просто я злой, страшно злой и даже не понять на что. На всё. Предел. Терпеть больше не могу. Работать могу, а терпеть не могу. Давайте работать. Ради бога, товарищ маршал, давайте работать, а то ведь я такой злой». «Спасибо тебе, злость. Спасибо, парень, который никогда не позвонит вики Спасибо, неизвестный солдат. Спасибо, Женечка». «Может, начнём помаленьку?» — предложил он. «Начнём, начнём», — угрюмо согласился маршал. Женечка спросила. «Кофе подать сейчас?» «Я скажу, когда!» — рявкнул маршал. Он шагнул к двери, ведшей из приёмной в кабинет, к той самой, из которой выглядывал вчера с коробкой конфет Пахарев. И вдруг резко остановился. Всё опять замерло. Белков подскочил к окну, схватил стоявшего у стены длинный деревянный шест, которым Женечка открывала и задёргивала занавески на огромных окнах, и, переваливаясь, подкатился к столу. «Это что?» Уже не сдерживаясь, визгливо заорал он, потрясая шестом. «Я спрашиваю, это что? Или я не говорил, чтобы заменить деревяху на алюминий? равно такое в генеральской приёмной? равно «Или я тудыть вашу не говорил?» И он, кавалерийски размахнувшись, хряснул шестом по столу. Женечка отшатнулась, чуть вскрикнув. С ужасающим костяным треском шест переломился, словно взорвался. Кусок его, вертясь, прыгнул в сторону, задел Женечки на плечо и на взлете угодил в пах начальнику строевого отдела. Полковник Хворобин, коротко дернулся и, не нарушая стойки смирно, которую принял при первом же выкрике Белкова, шумно втянул носом воздух. «Впредь напоминать не буду!» Тяжко дыша и, мотаясь взглядом с обломка в руке на обломок на полу, прохрипел маршал. Перевел дух. «Эй да, товарищи офицеры, дело не ждет!» Он повернулся. «Минуточку!» — сказал Пахарев резко и весело. Все уставились на него. «Степан, не дури!» — раздался сзади отчаянный шепот начполита. «Да!» — глядя с под лобби, фальцетом рявкнул маршал. «Только бы не инфаркт!» — вдруг подумал Пахарев. «Только бы не инфаркт!» «Если Москва, сам изумляясь в складности своей совершенно неподготовленной речи, отчеканил Пахарев, не уполномочила вас, товарищ маршал, довести до нашего сведения, что хамство впредь должно являться украшением советского офицера и все происходящее — плод вашей личной инициативы, предлагаю вам немедленно извиниться перед Евгенией Андреевной, Вести себя таким образом в присутствии женщины, которая значительно ниже вас по положению и не может ответить вам пощечиной, подло, товарищ маршал». «Филипп Маныч!» — свистяще выкрикнул сзади ночь полит. Зажужжала муха и смолкла. Белков стремительно багровел. «Что?» — просипел он. «Немедленно», — сказал пахрев «в присутствии всех, при ком вы хулиганили». Белков в раскорячку пригнулся и растопырил пальцы, будто готовясь броситься на Пахарева. Открыл рот, закрыл, снова открыл. Шея его надулась, воротничок туго врезался в толстую, как у черепахи, кожу. Женечкины глаза с громадными от ужаса и сострадания черными зрачками летели на Пахарева, как смерть. Но нет, как жизнь. Все наконец-то стало просто. Пахарев снова, будто лейтенант воевал с фашизмом прорывался из окружения.